По мне, это просто дама с ребенком, которые спокойно жили в безлюдном месте, пока ты не свалилась к ним во двор. У нее есть котелок, черный кот и метла. Рокси, называя предметы, загибала пальцы и кивала, словно подтверждая значимость своих слов. Нет, Рокси, у нее горшок для варки, двухцветная кошка и, ну, не знаю, швабра, как и у всех.